него. Параграф 74. Решение возражений, делаемых против Моисея восказания. Возражения эти следующие. Первое. Моисей говорит о сотворении света в день первый, о солнце в день четвертый тогда как свет истекает из солнца. Но, а, согласимся, что свет действительно есть материя, проистекающая из солнца и прочих светил небесных. Почему не могло быть, что Бог сначала создал эту светоносную материю, а потом, в день четвертый, сосредоточил ее навсегда в определенные вместилища, то есть небесные светила, подобно тому, как и вода создана была прежде своих вместилищ, и уже в день третий отделена была от суши, которую до того времени покрывала? Б. В новейшее время явилось другое мнение, почти общепринятое учеными, что свет есть вовсе не истечение от Солнца, а тончайшая жидкость, разлитая в пространстве, совершенно независимая от Солнца и прочих светил небесных, которые одарены только способностью приводить ее в сотрясательное движение и через то делать видимой». Если так, то излишне и спрашивать, мог ли свет быть создан прежде светил небесных. Второе. Моисей говорит, что и растения созданы прежде солнца, тогда как без солнца они существовать не могут. Но. А. Моисей говорит именно, что растения созданы Богом, они произошли по силам и законам природы. Следовательно, если и точно ныне растения не могут существовать без света солнечного, то отсюда вовсе не следует, будто и вначале они не могли явиться прежде солнца по всемощному слову Божию. Теперь, по законам природы, растения зачинаются в семени и растут постепенно, а из сказания Моисеева можно заключать, что вначале Бог создал их прямо возросшими. Бытие, глава 1, стих 12. Б. Не должно забывать, что растения созданы, по словам Моисея, прежде Солнца, но не прежде света, который существовал еще с первого дня. Следовательно, если и при самом создании растений требовался свет, то он был. Возражение третье. Моисей упоминает о трех днях, бывших до сотворения Солнца, тогда как любому известно, что без Солнца дней быть не может. Сейчас действительно, без Солнца день быть не может, а тогда мог. Для этого требовались только два условия. А. Чтобы Земля вращалась вокруг собственной оси. И Б. Б чтобы светоносная материя, тогда уже существовавшая, приведена была в сотрясательное движение. Но нельзя отвергать ни того, что Земля начала вращаться вокруг собственной оси еще с первого дня творения, ни того, что Творец мог в три первые дня приводить непосредственной своей силой светоносную материю в сотрясательное движение, как теперь, начиная с четвертого дня, приводят ее в движение светило небесное, получившее к тому способность от Бога. Четвертое. Повествуя о сотворении светил небесных, Моисей допускает двоякую погрешность. А. Выражает мысль, будто солнце, луна и звезды созданы собственно для Земли, чтобы освещать ее и служить ей в знамения и во времена. Б. Называет солнце и луну светилами великими — тогда как Луна не только несравненно меньше Солнца и звезд, но и Земли. Погрешности в словах бытописателя нет никакой. А. Он не говорит, чтобы Солнце, Луна и звезды были созданы только для Земли, и если упоминает об одном частном их назначении по отношению к Земле, умалчивая о других целях, то это потому, как мы уже замечали, что, предположив главным образом описать происхождение Земли, он касается других тел небесных только в той мере, как они относятся к нашей планете. Б. Равным образом называет Солнце и Луну светилами великими не по их относительной величине, а потому, какими они кажутся с Земли. Впрочем, и в этом отношении называет Луну светилом великим только сравнительно со звездами во время ночи, а сравнительно с Солнцем называет светилом меньшим. Возражение пятое. Моисей говорит, что мир и, в частности, наша планета получили бытие и полное образование в продолжении шести дней. Наука, занимающаяся изучением устройства Земли, геология, находит как на поверхности, так особенно во внутренности ее, много такого, что могло получить образование только в продолжении столетий или даже тысячелетий, а не шести дней. Не входя в подробности этого возражения, ограничимся замечаниями общими. А. Моисей, как было сказано уже, пишет, что мир и земля получили бытие и образование в продолжении шести дней не по силам и законам, ныне действующим в природе, а по непосредственному Слову Божию. Но всемогущий, без всякого сомнения, мог в самое короткое время или даже мгновенно произвести то, что по силам и законам природы образовалось бы только в течение столетий или тысячелетий. Эти силы и законы начали действовать в природе только с тех пор, как сама она вместе с бытием получила полное образование от Бога и распространять действия их на предшествовавшее время, подчинять им всемогущество самого Творца при первоначальном устроении неба и земли, несправедливо. Б. Упомянутая наука, занимающаяся изучением устройства нашей планеты, имеет весьма мало данных для того, чтобы на основании их могла сказать что-либо достоверное и неопровержимое относительно первоначального образования Земли а потому ограничивается только гаданиями, предположениями, строит разные теории и системы, которые почти так же быстро забываются, как быстро возникают. Существовали целые десятки подобных систем, которые ныне признаются ложными, и истинная геологическая система по сознанию наиболее беспристрастных представителей этой науки, например, Тювье. Даже невозможно. Справедливо ли показания такой науки противопоставлять повествованию священного бытописателя и проверять первыми последние? В. Впрочем, и не отрицая достоинства этой науки, защитники Откровения представили несколько способов примерять с показаниями ее повествование Моисеева и способов более или менее удовлетворительных по суду беспристрастных ценителей. Г. Из числа самих геологов многие, притом весьма ученые, свидетельствуют, что сказание Моисеева о шестидневном творении совершенно согласно с наиболее достоверными положениями их науки, хотя одни из этих ученых принимают дни творения за дни обыкновенные, а другие — за целые периоды. Д. Да. По мере успеха в геологии, многое, что прежде считали противоречащим повествованию Моисея, в настоящее время оказывается ложным и потому не стоящим никакого внимания. А отсюда можно заключать, что при дальнейших успехах этой науки и все остальные заимствуемые из нее возражения против Моисея восказания рассеются самыми,